Глава 41. Лукас шагал за Бернардом по коридорам идти. Взволнованные техники разбегались перед ними, как напуганные светом ночные насекомые. Бернард словно не замечал, как те ныряют в офисы и выглядывают из окон. Лукас старался не отставать. Его взгляд метался по сторонам, и он ощущал себя выставленным на обозрение перед всеми, кто сейчас украдкой за ним наблюдал. «Разве я не староват, чтобы переучиваться для другой работы?» – спросил он. Лукас точно помнил, что еще не дал согласия на предложение босса. Но Бернард заговорил так, будто сделка была заключена. «Чепуха! И это не будет стажерством в традиционном смысле!» – он помахал рукой. «Ты продолжишь выполнять свои прежние обязанности!» Мне просто нужен человек, который сможет принять эстафету, который будет знать, что надо сделать, если со мной что-нибудь случится. Мое завещание... Он остановился перед массивной дверью серверной и повернулся к Лукасу. Если до такого дойдет, в чрезвычайной ситуации, то в моем завещании будут все необходимые разъяснения для следующего руководителя. Но... Он осмотрел коридор. Сейчас моим душеприказчиком назван Симс и это нужно изменить. Мне как-то не верится, что и дальше все будет настолько гладко. Бернард потер подбородок и задумался. Лукас немного подождал, затем встал рядом и ввел свой код на панели возле двери. Потом достал из кармана удостоверение. Убедившись, что это его удостоверение, а не Джульетты, он провел им через считыватель. Дверь со щелчком открылась, прервав размышления Бернарда. «Да, так будет намного лучше». «И заметь, я не предполагаю куда-нибудь уходить». Он поправил очки и шагнул в проем. Лукас вошел следом, потянув за собой тяжелую стальную створку и дождался, пока замки снова защелкнутся. «Но если с вами что-то случится, мне придется руководить очистками?» Лукас не мог такое представить. Он заподозрил, что о комбинезонах ему стоит узнать больше, чем о серверах. Сэмми справился бы с этим лучше, и он реально хотел эту работу. И еще, не придется ли ему забросить свои звездные карты? Да, но это небольшая часть работы. Бернард провел Лукаса через все помещение, мимо 13 сервера с погасшей панелью и молчащими вентиляторами, пока они не оказались в дальнем конце. Это ключи к настоящему сердцу бункера, сказал Бернард, вытаскивая бренчащую связку. Ключи висели на кожаном ремешке у него на шее. Лукас никогда прежде их не замечал. У этого сервера есть и другие функции, о которых ты со временем узнаешь. А пока тебе надо просто знать, как спуститься вниз. Он поочередно вставил ключ в несколько замков на задней панели стойки. Они были сделаны так, чтобы выглядеть утопленными болтами. Что это за сервер? 28-й? Лукас осмотрел комнату и попытался подсчитать его номер и определить расположение. До него дошло, что ему никогда не поручали обслуживать эту серверную стойку. Негромко звякнув, задняя панель отошла. Бернард отставил ее в сторону, и Лукас понял, почему он никогда не работал с этим компьютером. Корпус оказался практически пуст. Он был всего лишь оболочкой, как будто его годами разбирали на запчасти. «Очень важно, чтобы ты блокировал это, когда поднимешься обратно». Лукас увидел, как Бернард взялся за рукоятку на дне пустого корпуса, потянул на себя и рядом послышался негромкий скрежет. Когда и решетка вернется на место, просто надави на эту рукоятку, чтобы зафиксировать ее. Лукас уже хотел спросить, о какой решетке идет речь, но тут Бернард отошел немного в сторону и ухватился за металлические перекладины на полу. Закряхтев, он приподнял тяжелую панель напольного покрытия и начал ее сдвигать. Лукас подскочил с другого бока и помог ему. А разве по лестнице... с лестницы в эту часть 35 этажа доступа нет? Бернард показал на ступеньке, ведущие вниз. Ты первый. Голова у Лукаса слегка кружилась от всех волнений, пережитых за день. Наклонившись, чтобы ухватиться за лесенку, он почувствовал, как содержимое его нагрудного кармана переместилось, быстро поднял руку, прижимая к груди часы, кольцо и удостоверение. О чем он тогда думал? О чем сейчас думает? Он начал спускаться с таким ощущением, будто кто-то запустил у него в голове программу, которая руководит всеми действиями. Стоя у основания лисенки, он увидел, как Бернард спустился на несколько ступенек и установил решетку на место, заперев их в мрачной темнице под серверной и без того похожей на крепость. Скоро ты получишь грандиозный подарок! раздался в темноте голос Бернарда, как однажды получил его я. Зажегся свет, и Лукас увидел, что его босс радостно ухмыляется, позабыв про недавний гнев. Сейчас перед Лукасом стоял новый человек, уверенный и решительный. «Весь бункер, и каждый человек в нем зависят от того, что я тебе покажу», – пообещал Бернард. Он поманил Лукаса за собой по ярко освещенному, но узкому проходу в более просторное помещение. Серверы уже вспоминались как нечто очень далекое. У Лукаса возникло чувство, будто он отрезан от всех людей в бункере. Ему было и любопытно, и страшновато. Он не чувствовал уверенности, что хочет взвалить на себя такую ответственность и выругал себя за то, что пошел на поводу у Бернарда. И все же он переставлял ноги. Они вывели его в помещение, набитое странными возбуждающими любопытство предметами, в сравнении с которыми его звездные карты показались незначительной мелочью. В укрытие, где масштабы мира, его размеры обрели совершенно новые пропорции.